Глава 3. Произведение искусства Захапа Кияк! Стая виверн летела вперед, расправив свои крылья. За ними следовали ледяной дракон, феникс, золотая птица и серебряная птица. Вид был верхом на третьей виверне, а желтоватый и золотой человек на первой и второй вивернах соответственно. Со стороны их полет выглядел свободным и беззаботным. И, пролетая над облаками, они часто видели парящих в небе крупных птиц. «Можем мы остановиться и немного перекусить?» «Они выглядят вкусно!» «Пятая, шестая, седьмая виверны, которые не были обременены грузом, могли себе позволить задержаться, поймать какую-нибудь аппетитную птицу, а затем вернуться в строй». «Мня-мня! Действительно вкусные!» Никакого подозрительного запаха от них нет. Слушая своих собратьев, третья виверна, которую переполняла накопившаяся обида, не выдержала. «Хозяин!» «Да». «Есть и другие виверны. Почему вы всегда эти только на моей спине?» «Тебе это сильно не нравится?» «Дело не в этом. Просто возить человека тяжело и отнимает много сил. А еще это несправедливо». «Вид...» Разлёгшись на её спине, ответил. «Когда я тебя создавал, то был раздражён, а поэтому решил сделать спину плоской». «Хек? Твоя спина как комфортабельный отель с мягким матрасом, так что ездить на других вивернах абсолютно невозможно. Ты лучшая!» Узнав тайну своего создания, третья виверна стала ещё несчастнее. Грейпес находился в пределах королевства Айден на центральном континенте. Этот район прямо-таки кишел монстрами. Из-за большого расстояния от крепости Варга Виит решил полетать на оживленных скульптур, что позволило ему прибыть в самые короткие сроки. Если поразмыслить, 20 дней должно хватить, чтобы найти его. Вспоминая о своих несчастных похождениях, В еще одной из десяти запретных зон Джагалазе Вид подумал, что Грейпас не такой уж и большой регион. Он еще не знал о глубоких запутанных лабиринтах, раскинувшихся под землей этой зоны и напоминавших сеть подземелий Джагалаза. Так что думал, что поиски Захапа не займут много времени. Вид вытащил из рюкзака предмет, связанный с заданием и полученным еще давным-давно от старой служанки. Она говорила, что он поможет ему отыскать пристанище мастера. На самом предмете был начертан рисунок духа воды. Нужно начинать поиски с водоемов, но эта область заполнена монстрами, так что вполне возможно, что Захаба уже может не быть в живых. Жители Версальского континента тоже могли умереть. И в отличие от игроков, которые воскресали спустя какое-то время и получали штраф, смерть НПС жителей наступала навсегда. Таким образом, если Захаб мертв, то поиски закончатся, даже не начавшись. Когда мастера своих профессий погибали или пропадали без вести, задания и связанные с ними навыки проп... попросту исчезали, конечно, Другие опытные люди могли бы стать на их место, создать новые секретные техники, а также в зависимости от ситуации сгенерировать новые задания. Но гарантии этому не было никакой. По правде говоря, Вит сильно рисковал, так долго не принимая за задание старой служанки. Ну что, раз вы все хорошо передохнули, давайте начнем. От слов Виида у Желтоватого заколола в желудке. му Каждый день или охота, или работа! Это все, что мы получаем от вас! Разумный протест оживлен скульптур. Желтоватый, тот, кто трудился бесконечно, с того самого момента, как его наделили жизнью, имел полное право протестовать. Виид действительно до сих пор не сделал ничего особенного для Желтоватого, Его притащили в опасный джигалас, постоянно заставляли сражаться и таскать трофеи, так что он попросту не мог не чувствовать себя удрученно. Когда вы молоды, это нормально испытывать трудности. Набивать свой желудок и развлекаться – это не те вещи, к которым вы должны стремиться. Но, несмотря на это, с сегодняшнего дня я начну планирование вашего выхода на пенсию. Когда ты станешь старше – то захочешь более комфортной жизни, правильно? Как думаешь, разве не чудесно будет, если я заготовлю для тебя и твоей семьи целый дворец свежей соломы, которую бы вы могли есть? Из-за своей высокой преданности Желтоватый моментально согласился на предложение. Я не ожидал так много, но я доволен. Отныне каждый день тебе нужно вносить вклад 200 золотых. Остаток я буду покрывать своими деньгами, так что со временем у тебя будет собственный пенсионный фонд. О, точно! Также нужно добавить расходы на твое бракосочетание с коровой, которую ты себе потом присмотришь. Спасибо, хозяин! Я буду работать и сражаться еще усерднее. Желтоватому понравилась идея комфортной жизни в старости, в то время как Виитт, потирал руки от счастья в виде дополнительного ежедневного дохода. «Феникс, ледяной дракон, вы привлекаете слишком много внимания. Спрячьтесь там, откуда вы оперативно сможете прийти к нам на помощь. Хорошо, хозяин!» Феникс и ледяной дракон были достаточно крупными оживленными скульптурами и обращали на себя излишнее внимание монстров. Таким образом, поиски должны были производиться лишь веидом, виверными, желтоватым и золотым человеком. Золотая птица, серебряная птица. Да, говорите, хозяин, вам здесь безопасно летать? Птицы покивали своими маленькими головками. Они не сильно боялись монстров, населявших лес. Даже самые голодные монстры вряд ли бы покусились на такую маленькую добычу. Ну, а если бы они все-таки подверглись нападению, то могли легко улететь, маневрируя между деревьями. К тому же не следовало забывать, что они относились к расти авиак, а потому могли быть не только добычей, но и охотниками. Приоритет — поиски захаба, так что вы двое должны самостоятельно разведать лес. Как скажете. Раз хозяин так пожелал, я сделаю это, только я могу вернуться чуть позднее, если найду в лесу вкусных жуков. Золотая птица и серебряная птица полетели в лес. Предмет, полученный от служанки, был связан с водой, однако захаба можно было найти где угодно, потому группе стоило разделиться. Ну что ж, пора и нам идти. Ви с виверными, желтоватым и золотым человеком пошли вверх по течению местной реки. В случае чрезвычайной опасности они могли позвать на помощь ледяного дракона и феникса. Однако для группы Вида, мало какие монстры, живущие в окрестностях реки, представляли реальную угрозу. А вот сама река кишела монстрами, называющимися келькогами. Юга, юга. Келькоги были рептилиями, так что среда их обитания в основном была водной. Они могли передвигаться на двух конечностях, как люди, орудуя при этом своими копьями, либо опускались на все четыре лапы. Они обладали возможностью высоко прыгать, могли похвастаться резкими движениями и, как правило, перемещались в стадии. А так как их средний уровень был 400, в битве с подобным противником было не до шуток. Для нормальной охоты в зоне Грей-Пас обладание 400 уровнем и выше было абсолютной необходимостью. Конечно, если максимизировать сильные стороны отряда, то можно было преодолеть недостаток в силе. Виверны, держитесь в воздухе над ними и сдерживайте кельгогов. Будет сделано. Виверны, которые до этого были вынуждены ковылять по земле, наконец смогли взлететь в небо. Вызываю рыцаря смерти Ванхока. Вызываю лорда вампиров Торида. Вызывали хозяин. Частые сражения научили Ван Хока и Торида мгновенно оценивать обстановку, как только их вызвали. «Идите и делитесь! Есть! Запах едкий! Не думаю, что кровь будет приятной на вкус!» Поскольку Торида был из благородных кровей, он не изъявлял особого желания питаться рептилиями. «Не всегда получается вкусно поесть. Чуть позже я приготовлю специально для тебя суп с потрохами». «Ну, если так, я готов сражаться». Двое подчиненных вида ринулись в бой. Ванхок скакал на своем фантомном скакуне, а Торида парил по воздуху, расправив плащ. «Кья-ха!» Заметив Ванхока и Торида, группа из двадцати келькогов приготовилась к бою. Они двигались, словно курицы, при этом старались занять максимально удобную позицию для броска копья. Это может быть опасно. От этих копий Ванхок и Торида могли получить критические повреждения, вызывая грязевого человека, построя стену из грязи. В этот самый момент, когда келькоги метнули свои копья, Виит призвал грязевого человека. Подчиненный раскрыл свои замутненные глаза и опустил руку в землю, образовав впереди стену из земли. Большая стена, способная защитить Ванхока и Торида, импульс запущенных копий был уменьшен. Однако они все равно пробили стену и продолжали лететь прямиком в Торида и Ванхока, светясь серебряным светом. Но подчиненные вида получили достаточно времени, чтобы уклониться от атаки. Копья пролетели мимо, разрывая в клочья деревья и, упав на землю, взорвались». «Ха! Такое попадание действительно будет болезненным!» Эти атаки были невероятно мощными. Если не обладать хорошей защитой и не носить доспехов, то один удар мог привести к моментальной смерти. Чувствуя высокую степень угрозы, исходящую от противников, Ванхок и Торида атаковали еще яростней. Вслед за ними последовал и Виид, ворвавшись в строй келькогов. «Кераимское фехтование!» Благодаря тубусу, закрепленному на спине, келькоги могли метнуть двенадцать таких копий, но Виит, ввязавшись с ними в ближний бой, мог предотвратить мощный замах и бросок. Виит, не останавливаясь ни на секунду, быстрыми движениями прорывался сквозь монстров. — Ха ха Кхо! Однако келькоги были хороши не только в метании, но и в фехтовании. — Дзинь! Ваше плечо задето копьем! Вы потеряли 2980 единиц здоровья. В связи с полученной травмой уменьшилась ваша сила. Благодаря вашей высокой стойкости негативное действие травмы было отменено. На Ван Хока, Торида и Вида нацелились сразу семь келькогов. А поскольку Ван Хок сидел верхом на своей фантомной лошади, то большая часть атак была сконцентрирована именно на нем. «Гол-гол-гол! Наш черед!» Золотой человек и желтоватый, на котором он сидел, со скоростью ветра рванулись в атаку. Оживленные скульптуры были слишком ценны, чтобы их потерять, так что вид приказал им вступать в сражение лишь после того, как завяжется ближний бой. С воздухом монстров атаковали виверны. Темная энергия, торнадо клинков. Ванхок и Кторида, не жалея, использовали свои специальные навыки. Через некоторое время битва была завершена, но нельзя было сказать, что победа досталась молниеносно. Все тело Виида было покрыто ранами, а из его спины торчало три копья. Но, в принципе, я ожидал худшего. После сражения у вида осталось еще девятнадцать тысяч здоровья, однако сильно пострадали ли верны да и желтоватый хромал на передние ноги. Но дальше может быть еще опаснее. Как и в случае со стихийными бедствиями в Жигалазе, здесь не было прямо-таки спиртельно опасно. Однако статарты здешних монстров однозначно были выше. Если будет слишком сложно, я могу отозвать золотую птицу и серебряную, а также привлечь ледяного дракованного феникса. Но пока что нет смысла перестраиваться».